Полное растворение полное растворение в деле, полное растворение в жизни. Отдайся жизни в полной мере и получив заслуги всё своё. Когда ты напряжён и гонишь мысли, повышается производительность количеством. Но когда ты расслаблен и медитируешь на вопрос, повышается производительность качества. Не надо в это верить или не верить, всё проверяйте на себе. Полное растворение в любом деле позволяет копнуть за грани нашей с вами реальности. И это приводит к нас, к неописуемым результатам. И что немаловажно, это приводит нас к счастью. Ибо счастье – это когда ты и успех едины. Опечалена корова, да и бых уже не тот. День сегодня будто новый, а вчера все не пройдет. Опрометчиво сказала, слово, дело, результат. И кому какое дело, что глаза в ночи хотят. Снова руки, снова сделал, снова в мыслях голова. Горно милые припевы на бесстыдные дела. Ты найди меня, родная, я давно открыт для всех. И кому какое дело, что сегодня я – успех? Ты пробуешь малую долю успеха, ты запоминаешь последовательность действий, которая повлекла за собой этот результат, и ты хочешь ещё и ещё, и всё больше и больше. Ты кайфуешь без водки, ты кайфуешь без наркотиков, и ты хочешь ещё и ещё больше – Нельзя просто сесть и начать что-то делать, писать картину, или же начать изучать программирование, или писать стихи, или попытаться вылепить из бревна буратино и надеяться, что всё у вас получится с первого раза. Но если вы... Будете отдаваться этому, как женщина с бешеной страстью, желающей всего и много. Если вы растворитесь в теме, то рано или поздно вам будет письмо счастья от мистера Вселенная. Это как в сексе. Если есть любовь и влечение, то и получается вау-вау. Ну а если так, обязанность, однообразие, повседневное, бытовое, то и секс как бы не секс, а так в торопях и ни о чём. Фрейд прав, всё крутится вокруг секса. Вся наша жизнь – это секс в аду, а должно быть секс в любви. Даже если нет партнёра, даже если и секса нет как такового, всё равно в любви и в блаженстве жизнь прожить – мечта мистика. Секс к нам нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь. Так будь, как истинный товарищ с копьём любви к нему, готов. Полное растворение вне состояния реализации вся жизнь большинства. Отсюда и разочарование. Ждёшь одного, приходит другое, веришь в сказки, а жизнь – один сплошной триллер с чёрным юмором на выходных». Раствориться в несуществующем, придуманном мире нельзя. Конечно же, люди по инерции будут пытаться до самой своей смерти, но результаты прогнозам не поддаются по одной простой причине – вы не туда и не тем. Мы в кино увидели красивые сюжеты и решили, что наша жизнь будет как в кино. Мы в книгах прочитали романтику и решили, что вся наша жизнь – одна сплошная сказка, но реальность другая, и она не понимает, что за хуйнёй вы маетесь». Объяснитесь, пожалуйста, вы придумываете себе модные хотелки, потом перечеркиваете их и придумываете себе уже новые, Раствориться в этом значит стать старым пердуном с коллекцией никому не нужных пластинок. Раствориться можно только в истинном, будь то новые технологии или старая любовь. Один мальчик любил одну девочку в школе. Ну, знаете, как это бывает, прошли годы, и их пути разошлись. Она вышла за другого и родила, он уехал в другой город, далеко-далеко, а у нас в России это возможно очень даже, и тоже женился и родил ребёнка. Прошло 20 лет, и он чисто случайно, находясь в командировке, встречает её. Она стала ещё прекрасней, уже развелась, и ребёнок вырос, и живёт отдельно. И тогда приехал он к себе домой и попросил жену и уже взрослого сына отпустить его к ней. И они его отпустили. И приехал он к своей старой любви, и жили они долго и счастливо. Это реальная история одного моего знакомого, очень хороший человек. А к тому я это рассказал, чтобы вы поняли, что раствориться можно только в настоящем, а не в выдуманном. Счастье в мире есть немножко. Загляни через окошко. Забурлило в голове мысли, будто в животе. Ты нутром почуял радость, оправдание для экстаза. Защемило в груди прелесть. Хорошо, что уже зрелость. Утром смерть к ночи придёт. Ясность днём глаза зажжёт. Что за миг, какая прелесть, чудо чудное, о боже, Будто кайфом мне пороже, зацепила меня жизнь, Понесло по кругу радость, я хожу и улыбаюсь, Даже если я стесняюсь, то внутри кричу, вору, И в какой-то миг, возможно, сам себя я удивлю. Анекдот. Милый, что подарить тебе на день рождения? Секс втроём. Ты хочешь, чтобы я привела подругу, ты лучше пойди, а подруг я приведу сам».